И вы желаете, чтобы вот это жило? – спросил он с удивлением. Я не желаю, чтобы он умер от ваших рук, мой друг, – возразила она. Не желаю, чтобы вы стали убийцей. Тарзан снял руку с горла к Анлера. Освобождаете ли вы ее от обещания? – спросил он. Это цена вашей жизни. Канлер с трудом дыша утвердительно кивнул головой. Вы обещаете уйти и никогда больше ее не тревожить? Канлер опять кивнул головой. Лицо его было еще искажено страхом смерти, которая так близко к нему подошла. Тогда Тарзан отпустил его совсем. Канлер, шатаясь, направился к двери. Еще мгновение и он ушел. А за ним вышел и пораженный ужасом пастор. Тарзан обернулся к д ж е н Портер. Могу я минуту поговорить с вами наедине? спросил он. Девушка кивнула головой и направилась к двери, которая вела на узкую веранду гостиницы. Она ушла туда, чтобы там объясниться с Тарзаном, и потому не слышала последовавшего разговора. Стойте! Крикнул профессор Портер, когда Тарзан направился идти вслед за д ж е н Профессор совершенно терялся от неимоверного темпа событий, сменившихся за эти несколько последних минут. Прежде чем входить в дальнейшие разговоры, милостивый государь, я желал бы получить объяснение того, что случилось, по какому праву вы, милостивый государь, решились вмешаться в отношения между моей дочерью и мистером Канлером. Я обещал ему ее руку, милостивый государь, и невзирая на то, нравится ли он нам или не нравится, обещание необходимо сдержать. Я вмешался, профессор Портер. Ответил т а р з а н потому что ваша дочь не любит мистера Канлера, она не желает выйти замуж за него. Для меня этого вполне достаточно. Вы не знаете, что вы сделали, сказал профессор Портер. Теперь он без сомнения откажется жениться на ней. Непременно откажется, заявил т а р з а н выразительно и энергично и добавил: «Вам не следует бояться, что гордость ваша может пострадать, профессор Портер. Вы будете иметь возможность уплатить этому Канлеру все, что вы ему должны в ту же минуту, как вернетесь домой». Но, но, милости, вы й государь! воскликнул профессор Портер. Что вы этим хотите сказать? Ваш клад найден, заявил Тарзан. Что? Что вы сказали? Крикнул задыхаясь профессор. Вы с ума сошли? Это невозможно. Однако это так. Сокровище ваше украл я, не зная ни ценности клада, ни кому оно принадлежит. Я видел, как матросы зарывали его. Я по о б е з ь я н ь е вырыл его и снова закопал, но уже в другом месте. Когда Дарнос к а з а л мне, что это такое и что эти деньги ваши, я вернулся в джунгли и достал его. Этот клад причинил так много преступлений, страданий и горя, что Дарнос ч и л л у ч ш и м не пытаться привести его сюда, как я намерен был сделать. Вот почему я привез только аккредитив. Возьмите его, профессор Портер. И Тарзан, вынув из кармана конверт, передал его изумленному профессору. Тут двести сорок одна тысяча долларов. Клад был тщательно оценен экспертами, но на случай, если у вас могли бы появиться какие-либо сомнения, Дарно сам купил его и хранит для вас. К без того уже огромной тяжести нашего долга перед вами, сказал профессор Портер дрожащим голосом. Вы добавили еще одну величайшую услугу. Вы даете мне возможность спасти мою честь. Клейтон, вышедший из комнаты минуту спустя после Канлера, теперь вернулся. Извините, сказал он. Я думаю, что лучше попытаться добраться в город еще засветло и выехать с первым поездом из этого леса. Туземец, только что приехавший верхом с севера, сообщил. Будто пожар медленно движется уже в этом направлении. Заявление Клейтона прервало дальнейшие разговоры, и все общество направилось к ожидавшим моторам. Клейтон с Джент Портер, профессором и Эсмеральдой заняли автомобиль Клейтона, а Тарзан взял с собой ассистента. Спаси господи! воскликнул мистер Филандер. Когда мотор их двинулся за автомобилем Клейтона, кто мог когда-либо считать это возможным? Последний раз, когда я видел вас, вы были настоящим диким человеком, прыгавшим среди ветвей тропического африканского леса, а теперь вы везете меня по Висконсинской дороге во французском автомобиле. Господь Бог мой, но ведь это в высшей степени замечательно. Да, согласился Тарзан. И после некоторого молчания добавил: л ф и л е н д е р можете ли вы припомнить подробности относительно нахождения и погребения трех скелетов, лежавших в моей хижине на краю африканских джунглей?» «Могу и очень точно, милостивый государь, очень точно», ответил мистер ф и л е н д е р «Не было ли чего-нибудь особенного в одном из скелетов?» Мистер ф и л е н д е р пристально взглянул на Тарзана. От чего вы это спрашиваете? Для меня это имеет очень большое значение, возразил Тарзан. Ваш ответ разъяснит тайну. Во всяком случае, он не может сделать что-либо худшее, как только оставить тайну тайной. За последние два месяца у меня в мыслях была своя теория относительно этих скелетов, и я прошу вас ответить мне открыто и на чистоту. Были ли все скелеты, которые вы похоронили? Человеческими скелетами? Нет, ответил мистер Филлендер. Самый маленький скелет, найденный в колыбели, был скелетом обезьяны-антропоида. Благодарю вас, сказал Тарзан. В автомобиле, ехавшем впереди, Джен Портер лихорадочно обдумывала свое положение. Она поняла намерение Тарзана. Когда он попросил позволения сказать ей несколько слов, и она знала, что должна быть готова дать ему ответ. Он не такой человек, от которого можно было отделаться к о е как.